Песни про цифры. Все должны до одного числа знать до цифры пять. Ну, хотя бы для того, чтобы отметки различать. Кто-то там домой пришел и глаза поднять боится. Это раз, это кол, это единица. За порог ступил едва, а ему головомойка. Значит, пара. Это два. Или просто двойка. Эх, раз, еще раз. Голова одна у нас. Ну, а в этой голове ухо два и мысли две. Вот и дразнится народ и смеется глухо. Посмотрите, вот идет голова два уха. Голова, голова, голова два уха. Хорошо смотреть вперед. Но сначала нужно знать правильный начальный счет. Раз, два, три, четыре, пять. Отвечаешь кое-как, у доски вздыхая тяжко. И трояк, и трояк с минусом, с натяжкой. Стих читаешь наизусть, но чуть-чуть скороговорка. Хлоп, четыре. Ну и пусть. Твердая четверка. Эх, раз, два, три, побежали на пари. Обогнали трояка на 4 метрика. Вон четверочник бежит. Быстро, легче пуха. Сзади троечник сопит. Голова, два уха. Голова, голова. Голова, два уха. До миллиона далеко. Но сначала нужно знать то, что просто и легко. Раз, два, три, четыре, пять. Есть пятерка, да не та коль на черточку подвинусь. Ведь черта не черта, это просто минус. Я же минусов боюсь и исправить тороплюсь их. Зачеркну, и выйдет плюс. Крестик, это плюсик. Эх, раз еще раз, есть пятерочка у нас. Рук две, ног две, много мыслей в голове. И не дразнится народ. Не хватает духа, и никто не обзовет голова-два уха. Голова-голова-голова-два уха.